Глава 50. -я. Опять успех. Финиас также сказал несколько прощальных слов Вайолет перед отъездом из Мачинга. Но и в его, и в ее словах не было ничего особенного. Разумеется, мы будем видеться в Лондоне. Не говорите, что вы не будете в парламенте. Разумеется, вы будете. Финеас, покачал головой и улыбнулся, где он найдет достаточное количество избирателей. Но когда он ехал в Лондон, он говорил себе, что воздух нижней палаты был самый приятный для него. Жизнь без этого не будет для него жизнью. Быть так близко от политической жизни, почти обеспечить себе будущий успех, а потом упасть в жалкие пошлости частной жизни, слушать людей, которые гораздо ниже его в общественном мнении, сидеть в жалкой комнате в третьем этаже, когда он теперь имеет великолепную квартиру, все это разорвало бы его сердце. Он знал, что ничего нельзя выиграть, выказывая грусть в клубе или в своей канцелярии. Лондон был пуст, Но приближающиеся выборы еще удерживали некоторых, которые без того уехали бы охотиться за фазанами. Барингтон Ирль был там и не замедлил спросить Финиаса, какие у него виды. «Это трудно сказать». Реттлер говорил мне, что он позаботится. «Реттлер очень хорош в парламенте», — сказал Барингтон но он бесполезен вне его. Я полагаю, вы воспитывались не в Лондонском университете? — О, нет, — отвечал Финиас. Тогда была бы возможность. — Что вы скажете о Стредфорде, новом эссекском городке? — Там уже кандидатом Бродбери. — Да. И он готов истратить какие угодно деньги. Позвольте, Луфтон причислен к Смотарему, а Уокер слишком силен в смотареме для того, чтобы слышать о каком-нибудь другом притязании. Не думаю, чтобы мы осмелились предложить. Есть Челси, но на это потребуется куча денег». «У меня нет кучи денег», — смеясь сказал Финиас. «В этом-то и запятая. На вашем месте я старался бы получить место в Ирландии. Не можете ли вы уговорить Лоуренса уступить вам его место?» «Как? Фиджибана?» «Да. Он не имеет никакой возможности получить опять место в министерстве». Никак нельзя было заставить его взглянуть на бумаги во все время, когда он был в колониальном департаменте, а когда Кентрип говорил с ним, он только отвечал: Ах, какая скука! Это не нравилось Кентрипу. Но это не заставит его отказаться от своего места. Разумеется, вам надо это устроить. Финиас понял из этого что Барингтон Ирль хотел сказать, будто ему, Финиасу, следует как-нибудь вознаградить Лоренса Фитджибана за то, чтобы он уступил ему свое депутатское место. «Я боюсь, что об этом не может быть и речи», — сказал Финиас. «Если он и оставит свое место, я его не получу». «Не имеете ли вы надежду на Ловшан?» Я думаю, попытаться, сказал Финиас. Разумеется, вы знаете, что Морис очень болен. Этот Морис был брат лорда Туллы и настоящий депутат от Ловшена. Честное слово, я попробовал бы. Я не вижу, где мы можем достать вам место депутата в Англии. Права не вижу. Финиас, слушая это не мог не подумать, что Барингтон Ирль, хотя выражал большую заботливость, не был уже таким верным другом, как прежде. Может быть, Финиас возвысился слишком скоро, и Барингтон Ирль начинал думать, что его следовало бы отстранить. Финиас написал к отцу, спрашивая о здоровье Морриса, и рассказывал свою историю очень откровенно, даже патетически. Может быть, он не должен был делать этой попытки, но, во всяком случае, она была успешна, и неудача теперь была бы вдвойне неприятна. Он думал, что партия, которой он теперь принадлежал, должна остаться в парламенте, и он был уверен, что он будет иметь место с жалованием, если бы только мог получить место депутата. Все это было справедливо и почти патетично. Старый доктор, начинавший гордиться своим сыном, готов был сделать жертву. Мистрис Финн объявила при дочерях, что если в Ирландии найдется хоть одно место депутата, то Финиас должен его занять. Мэри Флуд Джонс слушала и спрашивала себя, что Финиас будет делать, Если он лишится своего места, воротится ли он и будет жить в графстве Клэр? Бедная Мэри лишилась своего честолюбия и начала думать, что те девушки, обожатели которых оставались дома, были счастливее. А все-таки она пошла бы пешком к лорду Тулле и обратно, если б только это могло доставить Финиасу место». Потом прискакал нарочный из Кастлморриса за доктором. Мистер Моррис очень страдал подагрой. По словам посланного, мистер Моррис был при смерти. Прежде чем доктор Фин успел ответить на письмо сына, Моррис, депутат от Ловшина, отправился к своим предкам. Доктор Фин понимал, что смерть Морриса, вероятно, привлечет разных кандидатов на представительство Ловшина, но он не мог заговорить с графом об этом, пока тело последнего депутата от Ловшена лежало в Кастельморисе. Уничтожение городков не коснулось Ловшина, и он по-прежнему остался под влиянием лорда Туллы. «Бедный Джек», — сказал лорд Тулла жалобно, — «если б я это знал...» «Я не заплатил бы за него две тысячи прошлый год». «Не правда ли, доктор?» «Конечно», — отвечал доктор Финн, чувствуя, что его пациент сам заговорил об интересном предмете. «Он никак не мог остаться в живых. Им трудно было руководить. Не правда ли, милорд? Чертовски трудно». Вот я исполняю все предписания. Не правда ли, доктор? Иногда. Почти всегда. Я не знаю, что вы подразумеваете под словом «иногда». Я пил водку с водой до тошноты, повинуясь вам. Вы, доктора, дожидаетесь, чтобы человек сделался рабом. Не избавил ли я себя от подагры в желудке? Слава Богу! «Вам хорошо говорить, слава богу. Я умер бы, как бедный Джек, если б не был самым осторожным человеком на свете. Он пил шампанское десять дней тому назад. Непременно захотел». Лорд Тулла мог говорить о себе и о своих недугах целые часы, и доктор Фин, думавший, что его благородный пациент заговорил о ловшине, Начинал чувствовать, что двойной интерес существующей и умершей подагры был слишком отяготителен. Он, однако, не мог сам направить разговора. «Видите, мистер Моррис жил в Лондоне больше вас и подвергался искушениям. Я не знаю, что вы называете искушениями. Разве меня?» Не искушает бутылка вина, стоящая под моим носом каждый день моей жизни, без всякого сомнения. А я не пью. Я выпиваю только две рюмки темного хереса. Ей-богу, когда подумаю об этом, я удивляюсь моему собственному мужеству. Право, удивляюсь. Но человек, живущий в Лондоне, милорд... За каким чертом ездил он в Лондон?» Кстати, что мне теперь делать с Ловшаном? Позвольте моему сыну быть депутатом, милорд. Брентфордское место в не уничтожили? Каково было ему самому помогать уничтожать? Мне все равно, кто будет депутатом от Ловшана. Я заботился о бедном Джеке, когда он был жив. А теперь не думаю, чтобы я стал вмешиваться. Лорд Тулла, вероятно, уже забыл, что он сам помогал одну сессию лишить Джека этого места. «Финиас, милорд», — начал отец. «Теперь помощник государственного секретаря». «О! А я и не сомневаюсь, что он славный малый». «Но видите...» «Он такой радикал!» «Нет, милорд!» «Так как же он может служить с такими людьми, как Грэшем и Монг?» «Они выгнали бедного старика Мильдмея, потому что он был недовольно современен для них. Уж не говорите мне!» «Разумеется, я очень забочусь о будущности моего сына. Он, кажется, так хорошо поставил себя в парламенте, Отчего он не хочет быть депутатом от Мэри Либона или Финсбери? «Денег нет, милорд». «Я не стану вмешиваться, доктор. Если он приедет и его захотят выбрать, я не скажу ничего. Мне говорят, что Лэмберт из Мокрета хочет быть депутатом. Я никогда не слыхал о подобной дерзости. Это мой арендатор». Но у отца его не было ни одной десятины в графстве, пока не умер его дядя. Тут доктор увидал, что с маленькой осторожностью влияние лорда можно приобрести в пользу его сына. Финиас приехал и записался в кандидаты против Лэмберта. Состязание было сильное. Окрестное дворянство не могло понять. «Почему такой человек, как лорд Тулла, допускает либерального кандидата заступить место своего брата?» Агент лорда Туллы держался в стороне, уверяя, что в минуту такого семейного огорчения лорд Тулла не может думать о депутатстве. Но было известно, что лорд Тулла страшно завидовал Лэмберту, имение которого почти равнялось его собственному и у которого в мокрете собиралось общество гораздо многолюднее, чем в Кастельморисе. Одно слово лорда Туллы, так говорили консерваторы графства, доставило бы Лемберту место депутата, но это слово не было произнесено, и консерваторы поклялись, что лорд Тулла был ренегат. состязание было. Очень сильно, но наш герой был выбран большинством 17 голосов. Опять успех. Когда Финиас думал об этом, он вспоминал рассказы о великих полководцах, которые будто бы приковали фортуну к колесам своих колесниц. Но Финиасу казалось что эта богиня никогда не служила ни одному полководцу с таким постоянным повиновением, какое наказывала к нему. У него все шло хорошо. Так хорошо, что почти давала ему право ожидать, что даже Вайолет Эффингам сделается его женою. Милая, милейшая Вайолет. Если бы он мог только достигнуть этого... Ни один полководец, который вел свою армию через Альпы, не сравнялся бы с ним ни в успехе, ни в награде за успех. Тут он спросил себя, что он скажет мисс Флуд джонс в этот самый вечер. Он должен был встретиться с мэри Флуд джонс в этот вечер в доме одного соседа. Сестра его Барбара сказала ему это таким тоном, Под которым он понял предостережение. Я буду рад видеть ее, отвечал Финиас. Мэри, сущий ангел, сказала Барбара Финн. Я знаю, что она настоящее золото, сказал Финиас. Золото! возразила Барбара. Как же золото? Она драгоценнее всякого золота. Но, Финиас, может быть, тебе лучше не обращать на нее особенного внимания? Она сочла благоразумным встретиться с тобой». «Почему же нет?» — спросил Финиас. «Это все, Финиас. Мне нечего больше говорить». «Мужчины, разумеется, не похожи на девушек». «Во всяком случае, это правда, Барбара». «Не смейся надо мной, Финиас, когда я не думаю ни о чем, кроме твоих выгод, и когда я всячески извиняю тебя, потому что мне известно, какие бывают развлечения в том свете, в котором ты живешь». Барбара несколько раз пыталась возобновить этот разговор до наступления вечера, Но Финиас думал, что и одного раза достаточно. Ему не нравилось слышать, что его стараются извинить. Что он такое сделал? Он только один раз поцеловал Мэри Флуд Джонс за дверью. «Я так рад видеть вас, Мэри», — сказал он, садясь возле нее. Его особенно предостерегали не обращать на Мэри особенного внимания, — А между тем возле нее стоял пустой стул, как будто ожидали, что он сядет на него. «Благодарю вас. Нам, кажется, не случилось встретиться в прошлом году, мистер Финн». «Не называйте меня мистером Финном, Мэри». «Вы теперь такой великий человек». «Вовсе не великий». «Если бы вы знали, как ничтожны в Лондоне такие люди, как я, вы не захотели бы и говорить со мною. Но очень важно быть членом парламента и занимать место в министерстве. Для меня очень важно, Мэри, получать жалование хотя бы только год или два. Однако я не стану опровергать, что было приятно иметь успех. И для нас...» «Было очень приятно, Финиас. Мама так радовалась!» «Мне очень жаль, что я ее не вижу. Она, наверное, в Флудборо?» «О да, она дома. Она не любит выезжать зимой по вечерам. Я гостила здесь два дня, а завтра еду домой». «Я заеду к вашей матушке?» Наступило молчание. «Не кажется ли вам странно, Мэри, что мы так мало видимся друг с другом?» «Вы всегда находитесь в отсутствии». «Да, именно поэтому. Но все-таки это кажется почти неестественно. Я часто спрашиваю себя, когда наступит время, что я опять буду жить спокойно дома? На этой неделе я должен воротиться в Лондон». А между тем, ни один час не принадлежал мне самому с тех пор, как я приехал в Килало, но я непременно заеду к вашей матушке. Я полагаю, вы будете дома в среду? Да, я буду дома. Тут он встал и ушел, но вскоре опять очутился возле нее. Может быть, нет положения опаснее того, в каком находился теперь Финиас? Он знал, что его любит девушка, которую он сам почти любил. Разумеется, он любил Вайолет Эффингам, а уверяют, будто ни мужчина, ни женщина не могут быть влюблены в двух за один раз. Финиас не был влюблен в Мэри Флуд Джонс, но ему было приятно обнять ее и поцеловать. Ему было бы приятно поклясться ей, что она дороже для него всех на свете. В эту минуту он думал, что было бы возможно устроить одну жизнь в Лондоне, а другую, совершенно различную, в Килало. «Милая Мэри», — сказал он, пожимая ей руку в этот вечер, «все устроится, наконец». Он поступал с нею очень дурно, но не имел на это намерения. Он поехал во Флудборо и виделся с миссис Флуд Джонс. Она приняла его очень холодно, а Мэри не выходила. Мэри сообщила матери свои намерения относительно ее будущей жизни. «Мама, я люблю его. Я не могу преодолеть этой любви. Если он вздумает когда-нибудь обратиться ко мне, он найдет меня». Если он не вздумает, я перенесу это как могу. Может быть, это очень малодушно с моей стороны, но это истина».